Глава 4. Лия вылетела из офиса, как ошпаренная, и ещё долго бежала по улице до остановки, оглядываясь и проверяя, все ли пуговицы и пряжки застёгнуты. Заскочив в троллейбус, девушка, наконец, перевела дух, отправила в офис СМС с уведомлением об окончании рабочего дня, и, забыв о жаре, зябко обхватила себя за плечи. В голове вновь и вновь всплывало ощущение собственной беспомощности, почти такое же, как тогда, два года назад. Сбивший её самокатчик вскочил, поднял свой транспорт и скрылся на нём в ближайшем переулке. А она лежала, задыхаясь от боли, открывая рот, словно рыбка, вытянутая из воды, не издавая ни звука. Того парня на самокате не нашли. В травмпункте зафиксировали травму гортани, посоветовали мазь и полоскание. И кто мог подумать, что гематома воспалится, что инструмент для вскрытия гнойника будет нестерильным? Что? Ладно, мама и так чуть не прикончила того идиота, который заявил в присутствии медсестры, скажите спасибо, что жива осталась. А молчит так даже лучше. Не мы и жены сейчас в цене. Скандал был страшный. К тому же мама, чтобы не запоминать всё, записывала слова врача на диктофон, так что доказательств халатности было выше крыши. А может, этот напыщенный индюк уже и коллегам надоел. В общем, того врача выперли по-тихому, а Ли сделали пластическую операцию по квоте. Расходов всё равно было много, но заведующий отделением всё делал сам и настраивал двух женщин на позитив. Если будут трудности, попробуем курс релаксантов, массаж языка и логопедическую гимнастику со специалистом-дефектологом. У меня есть знакомая, она работает со сложными и запущенными ситуациями, когда глотать не могут или дышать после трубки. У вас всё значительно проще, и я уверен, что чёткую связную речь Получится восстановить. Просто нужно терпение. Перевязки, снятие швов, регулярные осмотры. Доктор не терял оптимизма, уверял, что всё идёт хорошо. А психолог настаивал на том, чтобы Лия не замыкалась в стенах родного дома и пыталась общаться без слов, не только с маленькой группкой близких. Она же присоветовала девушке Светоч. У меня там племянник верховодит. Ребятки все креативные, шустрые. Попробуй. Художнику не обязательно говорить языком. За него говорят руки. Компания действительно оказалась приятная и творческая. Лия посмотрела, кто, чем и как занимается и нашла для себя подработку. Ловцы снов. Направление популярное, особых расходов не требующее. Если же подойти к делу творчески и выплетать не только украшения комнатного размера, но и кулоны, брелоки, серьги, да ещё и в окостиле, из джута с подвесками, из бересты или с бубенчиками, то и выглядит интересно, и цена выше. Холодной осенью, дождливой зимой и в самом начале ветреной весны девушка приходила в подвальчик на Малом проспекте и выплетала ловцы, слушая музыку, болтая жестами и взглядами с новыми друзьями, иногда попивая кофе из термокружки, иногда балуя себя какао. А с началом туристического и ремонтного сезона подвальчик практически опустел. Симпатичные девушки и парни с хорошо подвешенными языками рассыпались по туристическим уголкам города, предлагая то, что успели сотворить за зиму. Фигурки, картинки, мягкие игрушки, открытки с видами и магнитики. Те, кто уже перерос мелочевку, брали заказы на роспись детских учреждений, роскошных квартир или просто скучных бетонок в тех местах, где администрация выделяла деньги на прикрытие безобразия. Лии захотелось движения, так что она устроилась в курьерскую службу успевая иногда делать скетчи-зарисовки для будущего сборника «Лицо города». И до сегодняшнего дня у неё всё было хорошо. Музыка в наушниках, бумаги в рюкзаке, гудящие к вечеру ноги и удовлетворение тем, что вот ещё немного, и она заговорит. Тогда станет проще договариваться о работе. И, может быть, она продолжит учёбу на курсах традиционной росписи по ткани, Например, или кубовой набойке, или... Девушка вздрогнула, услышав название нужной ей остановки и быстро выскочила из троллейбуса. Домой. Сейчас точно домой и молиться, чтобы мамы ещё не было. Ей нужно полежать в постели под одеялом, успокоиться и не показать родительнице, что с ней что-то случилось. Мама и так сильно сдала после того случая. Не стоит напрягать её сильнее.